Двадцать Выходим из кофейни с пакетами. Понятия не имею, что задумал Волков. На улице темно, прохладно, а мы куда-то идем. Раньше бы я ни на какую прогулку с ним не согласилась. Что изменилось сейчас? Ох, лучше не думать, иначе всплывают в мыслях наши два раза. Нет, все таки не в этом дело. «Есть же что-то важнее и значимее...» «Да». Вспомнила. Илья мне сразу отдал браслет, когда я объяснила причину. Не насмехался, просто вернул, несмотря ни на что. Посреди поля не бросил. И даже не сильно ругался, что я его Барби лишила. Наша совместная смена в кофейне тоже могла повлиять. Но как мне забыть официанта, который принес Тирамису с очаровательной улыбкой? Так он мне даже деньги заплатил за смену. Кажется, больше, чем нужно. И, честно говоря, мне понравилось, как мы сработались. Илья может быть разным, закрытым и грубым, или веселым, порой доводить до мурашек, но вот сейчас я верю, что не обидит меня. «Уже близко. Ты не устала идти?» Заботливо спрашивает. «Нет, все нормально. Мне даже хотелось пройтись». Отвечаю, вглядываясь в темноту вечерних улиц. «Наверное, ты рада, что смена закончилась и больше не придется возвращаться в кофейню. Понимаю, зачем это тебе? Незачем». «Хм, я бы не решала за меня с такой уверенностью. Волков уже на мне крест поставил, как на работнице». Мне понравилась твоя кофейня. Что? Шутишь, что ли? Вот неверующий. Правда понравилась. Бармен такой классный. Во всем помогал. Замечаю, как Илья от моих слов напрягся. Босс тоже ничего. Не придирался, не наглел. Не вел себя как волчище, ты хотела сказать. Довольно хмыкает парень. Киваю и смеюсь. Ну надо же. Сам себя так называет. Подшучиваем на тему босса и самой прилежной официантки. Я просила так меня называть. Смеемся и подходим к большому оврагу. Никогда бы не подумала, что за домами можно такое найти. Илья сбрасывает с себя куртку, стелет на сухие листья и приглашает меня занять место. «Хотя бы попробуем, чем кормили людей». С улыбкой раскрывает пакеты. «О, маффины в подарок! Я их хорошо запомнила». Тянусь сразу за выпечкой с кусочками шоколада. Илья продолжает ухаживать. Наливает в стаканчики из термоса чай. «Хорошо сидим. Вкусненько». Незаметно разговорились. И во мне улеглось напряжение. С Ильей интересно болтать. И даже в молчаливые паузы не возникает чувство неловкости. Нет желания казаться лучше, как постоянно происходит у меня с Мирославом. Ну, зачем притворяться? Илья уже столько от меня натерпелся, как и я от него. Хуже он обо мне уже вряд ли подумает. Веду себя так, какая есть. Если весело, то смеюсь. Если что не нравится, фыркаю. Варя. «Вот почему ты раньше в меня выпускала колючки? Смотри, как мы отлично умеем время проводить. Ужинать сладостями не каждый способен, а мы и с этим справляемся». Илья подает мне пирожное с вишенкой. Откусываю и немного медлю с ответом. «На моем месте ты бы тоже защищался колючками. Сначала выделывался, потом напугал». «Это так напугал, что сам потом ходил неделю с бланшем?» Но опять он смеется и на свой глаз показывает. Он и Термос от меня отодвинул. Серьезно, ты не вел себя как принц? Вылетела, и я тут же пожалела. Да уж куда мне? Понравилась девушка, а я вот как баран к ней решил подкатить. Ого, какие новости! Понравилось. Я? Он точно обо мне говорит. У тебя такие глаза сейчас огромные». «Варя, разве ты еще не поняла?» «Поняла, что ты хотел со мной развлечься. И, если честно, то выглядело так. Может, в самом начале...» Он произносит задумчиво. «А потом?» «Ты уверена, что хочешь это знать?» Киваю. В груди нарастает волнение. Илья наливает мне еще чай, будто тянет время или борется с собой говорить или нет. Потом я осознал, что должен был оказаться на месте друга, что ты могла стать моей, но я тебя потерял. Потом злился на себя, на тебя, делал ошибки, психовал, а ты еще больше дразнила. Только не сбегай сейчас, я не буду на тебя нападать». У меня в голове проносится вихрем все от нашей первой встречи. А что, если бы время вернулось назад? Илья не пугал меня, вел себя прилично. Тогда бы он не был Волковым. Но почему-то это больше уже не пугает. Если бы я в мечтах о принце не ответила на письмо виртуального парня, не встретилась в реале с Мирославом. Эх, столько всего произошло, А я ведь ни на день не забывала Илью. Не сбегу я никуда. Еще остались пирожные, и ты же обещал подвезти. Пытаюсь понемногу съехать с острой темы. Лучше признайся, ты тоже подумала, что могло бы быть, если бы время для нас пошло по-другому. На больное давит и пылающим взглядом пронизывает. Поежилась. «Да, подумала». Опускаю глаза. «Варя, скажи мне, насколько у вас далеко зашло с Мирославом?» «Ну, Илья, я это не хочу обсуждать». Вижу, что его расстроил мой ответ. Не знаю, что он такого подумал, но вот сильно нахмурился и раздавил свой стаканчик. «Ты можешь твердо сказать, что точно выбрала бы только его? Скажи, и я тогда отстану». Варь, не молчи. Мне это важно узнать. Не знаю. Не могу я срочно выбирать. Подумай, каково мне. Обещала ждать парня, а сама... Уже и так целовалась с тобой. Я тоже обещал другу, что девушек мы не станем отбивать. Мне тоже нелегко. Я рискую не меньше. Он пододвигается ближе ко мне. берет мои прохладные руки и согревает в теплых ладонях. Значит, мы с тобой вдвоем ведем себя нечестно. Вздыхаю я, не в силах от него отодвинуться. Разум просит не делать ошибки, но как я могу его слушать, если рядом Илья? Ужасно себя ведем. Нет нам прощения. Подтверждает, соглашаясь со мной. Только мне тяжело принять тот факт, что время уже не вернуть. Ты. Смогла бы рискнуть Варя, взять и отбросить временно честность и попробовать неделю провести со мной. «Как ты себе это представляешь?» Ахаю я, хотя в мыслях о чем то подобном подумалась. «Ну, скажем так, нам не обязательно называть себя парой. Мы можем проводить время вместе, пусть и почти как друзья. Проверим, насколько нам вместе понравится». «Если нет, значит, и не зря мы не вместе». «Примерно так», — кивает он. «А какие условия для наших тайных встреч?» «Да, меня интересует все полностью. Разумеется, держать от всех в тайне, не притворяться друг перед другом, вести себя, как захотим. И есть еще кое-что». «Что?», Что? скажу когда согласишься интригует словно искушая нарочно напряженно думаю ну кто на такое способен решиться как пройдет наша неделя я же еще с утра не догадывалась что окажусь с ним здесь буду сидеть на куртке волкова и чувствовать чувствовать себя даже счастливой во мне столько всего страх Приступы радости зашкаливает волнение, снова боязнь и желание продлить наше время еще. Остановить момент, хоть ненадолго. Знаю, надо домой, но с Ильей я забываю о времени. Кажется, мои напряженные мысли заглушают все вокруг. Слышится шелест, вдали движения машин по дороге, еще разные звуки. Сейчас я словно отключилась от всего, и только учищенный стук сердца громко во мне отбивается. Разве так происходит, если бы я была равнодушна? Нет, знаю, что нет. С Ильей никогда не получалось оставаться холодной, зато с легкостью закипать и взрываться. Какой он, если не враг? Всю неделю вместе. Зачем-то переспрашиваю. Да, целых семь дней. Каждый день со мной видится. Илья кивает с легкой улыбкой, но взгляд не весёлый, а больше внимательный, ждущий. Ух, пора уже ему сказать. Я согласна попробовать. все же решаюсь. Парень напротив меня на глазах оживляется, Заулыбался довольненько. «Точно согласна? Подумала?» И он еще спрашивает. «Конечно, не на умные мысли я полагалась. Просто почувствовала, что легко отказаться. Но тяжело потом будет жалеть, что такая трусиха. Только у меня будет тоже условие. Пользуюсь моментом, пока для нас еще решается недельная программа». «И какое же?» Спрашивает и пододвигается еще ближе. Еще не придумала. Завтра скажу. Ну, я должна была оставить за собой хоть какое-то желание. Вообще-то, их много. Надо выбрать для Волкова нечто особенное. Твое условие принимаю, каким бы оно странным ни было. С легкостью Илья соглашается на все вперед. У меня появляются подозрения. Слишком уж быстро принял и согласился, даже не задумываясь, что я могу загадать. Вдруг, как загадаю, а все-все попался. Варя. Теперь я могу сказать, что еще нас ждет на нашей неделе. Только ты пойми, это дело серьезное, необходимое, отказаться нельзя. Важ... Тем более отлынивать. Важное правило. Ого, как серьезно! Тайна никогда не встречалась, если не считать поиска принцев на сайте знакомств. Наверное, я бы и не догадалась, зато Илья предусмотрел. «Надо так надо. Говори уже. Мне хочется узнать». «Сейчас узнаешь». Выставляет руки вперед и перетягивает меня к себе на колени. Сидится теплее уж точно. Еще и обнимает, наклоняет голову ох становится жарче с каждой секундой правило такое что мы будем с тобой целоваться много везде прямо сейчас проговаривая это все он все больше к моим губам приближается но илья растерянно прошептать успеваю обещаю что не обижу Пока ты не станешь полностью моей, я дальше поцелуев не зайду. Обещания его меня не успокоили, а настойчивые губы парня вообще завели, толкая забыться. Запрещено так уметь целоваться. Наш третий раз получается каким-то особенно нежным. Илья словно хочет растянуть удовольствие, трогательно и чувственно захватывает мои губы в плен, давая мне возможность открыться самой. Миллионы мурашек и вспышки, вспышки. Остро и безумно приятно. Не сдерживаюсь, отвечая на поцелуй со всем желанием, которое во мне загорается. Не знаю по времени, сколько мы так еще просидели. Целовались, болтали, допивали остывший чай. Если бы не звонок мамы, то я бы вообще потерялась в пространстве. И что будет дальше? Вся неделя еще впереди. Домой попадаю с горящими щеками. Вот так отработала смену. «Варя, ты еще хочешь на подработку в кофейню ходить?» Перед сном ко мне заходит мама в спальню. «Наверное, да. Если позовут». Откидываюсь на подушку. И вспоминаю босса с улыбкой. «Тогда предупреди там, что так надолго не сможешь задерживаться. Мы, конечно, рады, что у тебя будут еще интересы, но учиться надо в первую очередь». «Ага. Скажу ему. Пусть возит после работы сразу домой». «Кому скажешь?» «Варя, ты о ком вообще?» «Упс. Да так, там босс очень строгий». Заставляет работать допоздна, но зато сотрудников развозит потом по домам. Выкручиваюсь я. Если босс такой добрый, то пусть вызывает такси. Папа хотел на пожарной машине за тобой уже ехать. Скажу обязательно. Мам, а если босс добрый, но очень настойчивый? Дочь, ты пугаешь меня? Нам и так хватило твоего Мирослава увидеть а тут еще босс какой-то появился. Ну, он только в кофейне босс, а так вообще футболисты еще в универе учатся. И не волнуйся, у меня все под контролем. С ним интересно и весело, а бывает и злит, когда корчит из себя делового. Только не подумай ничего, мы были врагами, а теперь вроде нет. Случайно не тот парень, фамилия которого связана с волком? О, мама даже об этом не забыла. Он, тот самый волчище. Вздыхаю мечтательно. Чувствую, мы скоро увидим его. Мам, ну, это не обязательно. Чувствую, что для него как раз обязательно. Маму не переубедить. Уже почувствовала, надумала всякого. Хотела же держать полностью язык за зубами. А вот прорвалось из меня после вечера с Волковым. Надо широким скотчем для рта запасаться. Если маме столько выдало, то как утаю от подруги? А мы же договорились с Ильей хранить тайну. С самого утра написал Мирослав. Он мне пишет несколько раз в день, иногда присылает фоточки. Ох, на совесть давит поцелуй с Ильей. Отвечать уже не так легко получается. После завтрака новое сообщение, на этот раз от Ильи. Предлагает встретиться и активно провести наш день там, где я уже с ним побывала. Обещает, что мне понравится.